Глава 72. Да, существует 16 металлов. Маловероятно, что Вседержитель об этом не знал. По меньшей мере знал о тех, что упоминал на пластинах в хранилищах. Следует предположить, что он не поделился с человечеством своими знаниями по какой-то причине. Быть может, утаил их на крайний случай, как утаил последнюю частицу тела охранителя, позволявшую превратить человека в рожденного туманом. или, возможно, просто решил, что людям хватит и уже известных десяти. Бывает, что излишние знания только вредят. Отчасти я сожалею о его решении. За тысячу лет правления Вседержителя родилось множество людей, чьи способности проснулись, но так и не были применены. Эти люди даже не ведали, что они туманщики, потому что про их металлы никто не знал. Конечно, в итоге, благодаря этому мы получили небольшое преимущество – Разрушителю никак не удавалось наделить инквизиторов силой дюралюминия, требовались аламанты, которые могли его воспламенять. Но поскольку дюралюминиевые туманщики не знали о своих возможностях, они не жгли металл, и разрушитель не мог их отыскать. Поэтому большинство инквизиторов остались без силы дюралюминия, за исключением некоторых, особо важных, вроде Марша, кому она досталась от рожденных туманом. Однако убивать рожденного туманом при помощи гемалургии ради одной из его 16 способностей – пустая трата резервов. Разрушитель предпочитал переманивать рожденных туманом на свою сторону, тем самым получая полный доступ к их способностям. Незадолго до того, как Вин добралась до Лютадели, начался дождь. Мелкий, моросящий дождь, от которого стало холодно и сыро. Туман не рассеялся из-за дождя. Вин зажгла бронзу. В отдалении ощущались ламанты, рожденные туманом, преследователи. Их было по меньшей мере дюжина, и они неслись прямо на нее. Приземляясь на городскую стену, винт чуть поскользнулась, потому что была босиком. Перед ней раскинулась лютадель, даже сейчас казавшаяся величественной. Город, основанный тысячу лет назад вседержителем, был построен над самим источником Вознесения. За десять веков лютадель разрослась, став самым важным и самым густонаселенным местом во всей империи. И она умирала. Вин выпрямилась, окидывая взглядом огромный город. Тут и там виднелись пожары. Огонь полыхал, несмотря на дождь, и казалось, что посреди трущоб и зажиточных кварталов горят сторожевые костры. Их света хватало, чтобы увидеть, какая разруха царит в Лютадели. Многие здания превратились в развалины. Улицы казались неестественно пустыми, никто не пытался тушить пожары, никто не прятался от огня в канавах. Столица империи, некогда бывшая домом для сотен тысяч, словно обезлюдила. Ветер тронул мокрые от дождя волосы и сразу зазнобило. Туман, как обычно, держался на некотором расстоянии. Вин была одна в самом большом городе на свете. Нет, не одна. Приближались слуги разрушителя. Она сама привела их сюда. заставив поверить, что здесь они обнаружат Атиум. Их будет столько, что Вин не справится. Она была обречена. Этого она и добивалась. Прыгнув со стены, Вин понеслась сквозь туман, пепел и дождь. На ней был туманный плащ, скорее дань ностальгии, чем необходимости. Тот самый плащ, который она носила раньше, подаренный Кельсером в первую ночь обучения. С плеском приземлившись на крышу дома, Рожденная туманом снова прыгнула и понеслась над городом. Как-то одной дождливой ночью она уже посетила Кредикскую рощу. Являлся ли дождь тревожным знамением? В глубине души Вин до сих пор считала, что лучше ей было тогда умереть. Она опустилась посреди улицы и выпрямилась. Ленты туманного плаща развивались, пряча руки и грудь. Вот она, Кредикская роща. Холм тысячи шпилей, дворец Вседержителя, место... где был спрятан источник вознесения. Дворец стоял заброшенным с момента смерти Вседержителя. Жутковатое подобие симметрии выглядело еще более тревожным из-за тумана и пепла. Сломанные двери, разбитые окна. Кредикская роща была так же мертва, как и город, над которым она когда-то властвовала. Рядом возникла фигура. «Здесь?» — спросил разрушитель. «Ты вела меня сюда?» «Мы уже обыскали это место!» Вин продолжала молча смотреть на шпили. Они казались черными металлическими пальцами, устремленными в еще более черное небо. «Мои инквизиторы идут», — прошептал разрушитель. «Тебе не надо было появляться». Вин не глядела в его сторону. «Ты должен был подождать, пока я открою место, где спрятан натиум. Теперь я не стану этого делать!» «Я уже не верю, что это место существует. Эх, дитя!» В голосе разрушителя проступили отеческие нотки. «Поначалу я тебе поверил. Разумеется, я собрал все свои силы, чтобы принять твой вызов. Но когда ты направилась сюда, я понял, что это обман». «Ты не можешь знать наверняка», — негромко возразила Вин. По-прежнему шел тихий дождь. тишина. «Не могу». Наконец вынужден был согласиться разрушитель. «Тогда попытайся заставить меня заговорить». «Попытаться? Да ты понимаешь, кого я могу выставить против тебя, дитя? Понимаешь, что я воплощаю силы разрушения, я всесокрушающая гора, я волна, которая сметает все на своем пути». «Я буря, для которой нет преграды! Я конец всего!» Вин продолжала глядеть вверх, на потоке дождя. Она не сомневалась в правильности принятого решения и точно знала, что следует делать. Пришло время захлопнуть ловушку для разрушителя. Она устала быть марионеткой. «Ты его не получишь, пока я жива!» Разрушитель закричал. «Это был вопль первобытной ярости!» Крик существа, которое не могло справиться с жаждой уничтожения. Потом он исчез. Вспыхнула молния, ее свет волной прошел сквозь туман. Вин увидела, как в дождливой тьме к ней приближаются двенадцать фигур. Окружают. Повернувшись к расположенному неподалеку разрушенному зданию, рожденная туманом заметила, как на гору обломков взбирается еще один противник, обнаженный по пояс мускулистый человек. Капли дождя стекали по его коже, по пронзающим грудную клетку штырям. Из глазниц тоже торчали штыри. Один был сдвинут, отчего раздробился край кости. У обычных инквизиторов девять штырей. У того, что они убили вместе с Элендом, десять. У Марша их оказалось больше двенадцати. Он тихо зарычал. И началась битва. Вин распахнула полы плаща, стряхнув с лент облака водяной пыли. и понеслась вперед. Тринадцать инквизиторов бросились на нее. Вину вернулась от нескольких топоров и оттолкнула двоих, воспламенив дюралюминий. Тварей отшвырнула в сторону, а Вин отбросила алламантической отдачей. Еще одного инквизитора она ударила ногами в грудь. Тот рухнул в лужу, подернутую пеплом, и Вин, наклонившись, ухватила один из его глазных штырей. Потом зажгла пьютер и потянула себя назад. Рывок, и штырь вышел. Инквизитор заорал от боли, но не умер. Половина его лица превратилась в зияющую дыру. Вытащить один из глазных штырей было явно недостаточно для того, чтобы убить эту тварь. Разрушитель в голове Вин рассмеялся. Одноглазый инквизитор ринулся на нее, нурожденная туманом взлетела, потянув за один из металлических шпилей Кредикской рощи. На лету осушила фиал с металлами, восстанавливая запас стали. Следом взмыли десять фигур в черных одеждах. Марш пока остался внизу. Стиснув зубы, Вин выхватила кинжалы и толкнула себя обратно, прямо на инквизиторов. Похоже, они ожидали, что она отпрыгнет в сторону. Воспользовавшись замешательством, рожденная туманом врезалась в одноглазого. Они завертелись в воздухе и вонзила кинжалы ему в грудь. Рассмеявшись сквозь зубы, инквизитор ударил Вин по рукам и пинком отшвырнул на землю. Удар вышел достаточно сильным, но рожденная туманом все же сумела приземлиться на ноги. Инквизитор упал на спину, легко вскочил, вырвал из груди кинжалы и вдруг переместился. Неестественно быстро. Вин не успела опомниться, как он с плеском пролетев сквозь туман и дождь, схватил ее за горло. "Я это уже видела", подумала Вин, пытаясь освободиться. "Не только инквизиторы так умеют". Сезит. Его ферухимическая сила Марш тоже ее использовал. Вот откуда взялись новые штыри. У других инквизиторов их было меньше, чем у Марша, но они явно обладали необычными способностями, силой, скоростью. В каком-то смысле, каждая из этих тварей была новым вседержителем. «Теперь ты понимаешь?» — спросил разрушитель. С криком Вин оттолкнулась от инквизитора дюралюминием, вырвалась из его хватки. Ногти твари расцарапали ей шею. Чтобы восстановить запасы стали, пришлось, скользя по мокрой мостовой, выпить последний флакон с металлами. Ферохимическая сила не бесконечна», — сказала себе Вин. «Даже аламанты ошибаются. Я смогу одержать верх». Одной рукой, рождённая туманом, упиралась в мостовую, холодная дождевая вода доходила до запястья. Кельсер едва справился с одним инквизитором. Как же она собиралась выстоять против тринадцати? Фигуры в промокших одеждах обступили со всех сторон. Вин пнула одного инквизитора ногой в грудь, потом потянула себя в сторону, чтобы увернуться от другого. Прокатившись по мокрой брусчатке, едва не подставив шею, под обсидиановый топор вскочила и, воспламенив пьютер, ударила еще одного противника по коленям. Хрустнули кости. Инквизитор с криком рухнул навзничь. Вин оттолкнулась одной рукой и вскочила, потом зацепилась за шпили Кредикской рощи и взлетела футов на десять, увернувшись сразу от нескольких ударов. Снова приземлившись, схватила топор павшего инквизитора и отбила новый удар. Брызги воды, перемешанные с пеплом, полетели во все стороны. Ты не можешь сопротивляться, Вин, произнес голос в голове. Каждый удар лишь помогает мне, ведь я же разрушитель. Очертя голову, рожденная туманом, бросилась на врагов, ударила кого-то топором в бок. Они ручали и крутились, но Вин держалась на шаг впереди, едва успевая уклоняться от их атак. Краем глаза, рождённая туманом, заметила, что инквизитор, которому она раздробила колени, уже поднялся и с улыбкой вернулся в бой. Вин покачнулась, пропустив удар в плечо. Тёплая кровь потекла по спине, но боль намертво заглушил пьютер. Восстановив равновесие, Вин крепче ухватилась за рукоять топора. Инквизиторы надвигались. Стоя под дождем, Марш спокойно наблюдал. Штыри в его теле напоминали шпили Кредикской рощи. Он пока не вмешивался в битву. Вин зарычала и снова потянула себя в небо. Ускользнула от своих противников и начала прыгать от шпиля к шпилю. Двенадцать инквизиторов в развивающихся одеждах преследовали ее, точно стая воронов, но пока Вин их опережала до поры до времени. Внезапно рядом со шпилем к которому она направлялась, появился Инквизитор. Рожденная туманом с криком замахнулась топором, но тварь сначала оттолкнулась от шпиля, уходя из-под удара, а потом притянула себя назад. Вин пнула противника по ногам, оба кубарем полетели вниз и в полете поймала его за шиворот. Инквизитор раскалился и одним нечеловечески сильным движением выбил у нее топор. Тело противника, который явно использовал ферухимию, начало расти, поэтому он лишь рассмеялся, когда Вин схватила его за горло. И не заметил, что она осторожно потянула их обоих в сторону, изменив направление падения. Успел лишь изумиться, когда напоролся на один из малых шпилей. Вин увернулась, но продолжала держать инквизитора за голову, повиснув на ней всем своим весом. Рожденная туманом не видела, как тело противника разорвало на части, но когда опустилась на мостовую, в руках у нее осталась голова. Подернувшуюся пеплом лужу шлепнулся гемалургический штырь. Туда же Вин бросила голову мертвой твари. Марш яростно закричал. Рядом с Вин приземлились четыре инквизитора. Вин ударила одного, но он, двигаясь с быстротой, схватил ее за ногу. Другой поймал ее руку и рванул в сторону. Вин высвободилась, но в нее тут же вцепился третий, и его хватку усиливали и аламантия, и ферухимия. Оставшиеся трое не заставили себя долго ждать. Их пальцы напоминали когти. Глубоко вздохнув, Вин погасила олово и воспламенила дюралюминий, сталь и пьютер. Толкнула штыри инквизиторов, изрыгая проклятие, противники разлетелись в разные стороны. Вин упала на брусчатку. Внезапно боль в спине и шее сделалась невыносимой. Вин зажгла олово, чтобы очистить сознание, но все равно покачнулась, когда встала. Весь ее пьютер разгорел. и теперь она чувствовала себя словно в тумане. Она попыталась бежать, но кто-то преградил ей дорогу. Это был марш, по-прежнему молчаливый. Новая молния озарила туман. Пьютер закончился. Вин истекала кровью от раны, которая убила бы любого другого. Не оставалось никаких шансов. «Ну вот, сейчас», — подумала Вин. Марш ударил, ее отбросило на мостовую. «Ничего не произошло». «Ну же!» — думала Вин, пытаясь вобрать в себя силу тумана. Марш надвигался, темная фигура в ночи. Она почувствовала ужас. «Пожалуйста!» Каждый раз туман помогал ей в момент наивысшего отчаяния. Таков и был ее безумный план — устроить так, чтобы угрожавшая опасность превзошла все мыслимые пределы, сделать ставку на туман, на то, что он поможет, как уже помог два раза. Марш опустился на колени рядом. В усталом сознании Вин с быстротой молнии один за другим всплыли несколько образов. Вот каман замахивается на нее массивной лапищей. Вин скорчилась в темном углу под дождем. В боку соднит глубокий порез. А вот к ней поворачивается Зейн. Они на вершине крепости Гастинг. По его руке медленно течет кровь. Вин попыталась уползти по скользкой холодной брусчатке, но вместо этого едва сумело пошевелиться. Марш наступил на ногу, сломав кость. Рожденная туманом закричала от страшной леденящей боли, и не было пьютера, чтобы смягчить удар. Вин попыталась схватить один из штырей Марша, но Инквизитор лишь сильнее прижал сломанную ногу. «Теперь...» — ласково проговорил Разрушитель. «Мы начнем. «Где Атиум, Вин? Что тебе о нем известно?» «Пожалуйста!» — прошептала Вин, обращаясь к туману. «Пожалуйста!» «Пожалуйста!» пожалуйста. Но туман был равнодушен к мольбам. Когда-то он игриво кружился рядом, но сейчас, как и весь последний год, держался чуть в стороне. Вин плакала, тянулась к нему, но туман сторонился ее, как чумной. Как и инквизиторов. Твари окружили со всех сторон, в ночи они казались, Вин, темными силуэтами. Марш схватил ее за руку и дернул на себя. Треснула кость. Вин снова закричала. Прошло уже много времени с тех пор, как ее пытали в последний раз. улиц был жесток, но за последние несколько лет удалось про все забыть. Она стала рожденной туманом, стала сильной, могла себя защитить. «Не в этот раз», — поняла Вин сквозь помрачившую разум боль. «Сейзит не придет ко мне. Кельсер не спасет меня». «Даже туман меня бросил. Я одна». У нее застучали зубы. Марш схватил за другую руку, обратил к Вин свои металлические глаза, но выражение его лица было невозможно прочитать. Потом хрустнула кость. Вин закричала больше от страха, чем от боли. Марш слушал крики жертвы и наслаждался. Улыбнувшись, он потянулся к еще не сломанной ноге. Если бы разрушитель не удерживал его, Инквизитор мог бы убить. «Нет», — запретила крошечная частичка в сознании Марша. Шел дождь, и ночь была прекрасна. Лютадель лежала перед ним в погребальном убранстве. Кое-где, несмотря на сырость, еще продолжались пожары. Как же он жалел, что опоздал к началу бунта и не увидел, как на улицах воцарилась смерть. Марш улыбнулся, чувствуя в себе растущую жажду убийства. «Нет». Снова подумал он. Почему-то инквизитор знал, что приближался конец. Земля дрожала под ногами, и пришлось даже опереться одной рукой о мостовую перед тем, как сломать другую ногу вин. Наступил последний день. Эту ночь мир не переживет. Марш ликующе расхохотался, полностью отдавшись жажде крови, и продолжил ломать кости вин. «Нет!» Он точно вдруг проснулся. Руки по-прежнему двигались согласно приказам, но разум взбунтовался. Марш увидел пепел, дождь, кровь, сажу и содрогнулся от отвращения. Вин лежала перед ним полумертвая. «Она была Кельсеру все равно, что дочь», — подумал он, ломая ей пальцы. Она кричала. «Дочь, которой у них с Мейер так и не было. Я сдался, как и тогда, с восстанием». Это был позор всей его жизни. Много лет назад, до крушения, Марш был предводителем восстания СКА. Но он сдался, отступил, отказался руководить повстанцами. И сделал это всего лишь за год до того, как они с Кельсером во главе наконец-то покончили с последней империей. А Марш сдался. Прямо перед тем, как они победили. «Нет», — подумал он, принимаясь за вторую руку жертвы, — «это не повторится». «Я не сдамся опять!» Рука инквизитора потянулась к ее ключице, и внезапно что-то блеснуло в ухе Вин. Ее сережка. Она когда-то рассказывала. «Я ничего не помню», — прошептал в памяти голос Вин из прошлого. Из того времени, когда они разговаривали на милой веранде в особняке Рену, как раз перед тем, как Марш внедрился в ряды Стального Братства. Вин рассказывал о своей безумной матери — Рин говорил, что однажды он вернулся домой и увидел, что моя мать вся в крови. Она убила мою сестру-младенца. Меня почему-то не тронуло, просто воткнуло мне в ухо серьгу. «Не доверяй тем, в ком есть металл», — написал призрак. «Даже маленькой частицы достаточно, чтобы испортить человека». «Даже маленькой частицы». Присмотревшись, инквизитор понял, что серьга, кривая и неровная, очень похоже на маленький штырь. Марш не раздумывал, не дал разрушителю ни секунды. Возбуждение от того, что он убивал героя веков, ослабило контроль разрушителя сильнее, чем что бы то ни было. Призвав на помощь все остатки своей воли, Марш протянул руку и вырвал серьгу из уха Вин. Вин распахнула глаза. Ее покрывали вода и пепел. Тело горело от боли И эхо требовательных криков разрушителя все еще гуляло под сводами черепа. Но сам голос смолк. Оборвался буквально на полуслове. Что? Туман почти что кинулся навстречу. Потек вдоль тела, притягиваемый алламантическим горением молова, которое Вин поддерживала почти безотчетно. Он кружился, как раньше, игривый и дружелюбный. Она умирала, в этом не было сомнений. Марш переломал ей все кости и явно был не в себе. Он закричал, схватившись за голову. Потом потянулся к топору, Вин не могла бы убежать, даже если бы захотела. К счастью, боль утихала. Все утихало, надвигалась чернота. «Пожалуйста», — подумала она в последний раз, обратившись к туману. Внезапно он показался очень знакомым. Неужели она когда-то испытывала схожие чувства? Если да, «То когда же это произошло?» «У Источника Вознесения, разумеется», — прошептал голос в ее голове. «Это ведь в конце концов та же самая сила. В твердом виде то, что ты дала Эринду в жидком — то, что было в бассейне, и в виде пара в воздухе, в ночи. Она прятала тебя, она защищала тебя, она делала тебя сильной». Вин судорожно вздохнула, вдыхая воздух и туман. И вдруг стало тепло. Туман проникал в тело, наполняя его силой. Она вся вспыхнула, словно металл, и боль мгновенно исчезла. Марш замахнулся топором, намереваясь одним ударом снести ей голову. Но Вин поймала его руку.